Когда Морт сел в машину, он увидел, что пепельница выдвинута, и в ней лежат два окурка. Сигареты без фильтра. Брезгриво поморщившись, он взял кончиками пальцев один из них, уверенный, что это Пэлмелл. Любимый сорт-шутер. Это действительно был Пэлмелл. Он включил зажигание, и мотор сразу завелся.